Впрочем, она не хочет быть слишком сурова, и поэтому ей следовало, может быть, воздержаться от слова «позорно». Да не пойму я ее превратно. Известное благородство натуры Рудольфа не подлежит сомнению. Иногда на каком-нибудь светском сборище, приглушенном ответом, одним единственным тихим и отчужденным взглядом, можно вывести его из обычного шумливого тонуса — до некоторой степени приобщить к сфере серьезного. О, подчас кажется, что он действительно к ней приобщился, ведь он так легко поддается влиянию. Лангевиши, рольвагены, и как их там еще, сразу становятся для него «бледными». Но, конечно, достаточно подышать ему другим воздухом, подвергнуться другим влияниям, чтобы доверие и взаимная близость сменились полным отчуждением и безнадежной далекостью. Он чувствует это, ибо он чуток, и, раскаиваясь, пытается загладить свою вину. Смешно и трогательно слышать, как он, чтобы восстановить отношения, повторяет какое-нибудь более или менее удачное словцо, «твое», «собственное» или «книжное», случайно тобой приведенное, в знак того, что он его не забыл и разбирается в высоких материях. А, в общем-то, от этого плакать хочется. И, наконец, его манера прощаться, удаляясь с вечера. Тут тоже сказывается, пожалуй, готовность к раскаянию и исправлению ошибки. Он подходит к тебе и прощается с тобой, пуская в ход незатейливые присловия, от которых морщишься и на которые человек устал и реагирует, может быть, несколько раздраженно. Пожав таким образом всем поочередно руки, он еще раз возвращается и говорит сердечно и просто «до свидания». На что отвечаешь, конечно, теплее. Так он добивается хорошего финала, ибо хороший финал ему необходим. В двух домах, которые он затем посетит, повторяется, наверное, та же картина. Недовольно ли? Это же не роман, при сочинении которого автор открывает читателю сердца своих персонажей косвенно с помощью сценического показа. Как биографу, мне подобает называть вещи непосредственно их именами и просто констатировать психологические факты, так или иначе повлиявшие на описываемую мною судьбу. Но после своеобразных высказываний, которые только что продиктовала мне память, высказываний, я сказал бы, знаменательно ярких, сообщаемый мною факт, наверное, уж не вызовет никаких сомнений. Инесса Родде любила молодого Швертфегера, И возникало тут только два вопроса. Во-первых, знала ли она это? И во-вторых, когда, в какой момент ее первоначально-товарищеское и сестринское отношение к скрипачу приобрело такую болезненность и горячность? На первый вопрос я отвечал себе утвердительно такая начитанная, можно сказать, изощрённая в психологии и поэтически контролирующая свои переживания девушка, как она, разумеется, вникла в развитие своих чувств, каким бы поразительным, даже невероятным, не представлялось ей поначалу это развитие. Кажущаяся наивность, с которой она раскрыла передо мной свое сердце, Ничуть не доказывало ее незнание, ибо то, что походило на простоту, было отчасти выражением настоятельной потребности излить душу отчасти же плодом доверия ко мне, доверия своеобразно замаскированного, ведь в какой-то степени она притворялась, что считает меня достаточно простоватым, чтобы ни о чем не догадаться, что тоже было известного рода доверием, но, по сути, знала, что я ее пойму, да и желала этого, потому что, к чести моей, видела во мне надежного хранителя ее тайны. Тут нет никаких сомнений. Она могла быть уверена в моем гуманном и молчаливом сочувствии, как нетрудно мужчине по самой природе его представить себе умонастроение женщины, увлеченной человеком его пола. Разумеется, нам куда легче разобраться в чувствах мужчины к женщине, даже если сам к таковой холоден, чем проникнуться страстью противоположного пола к представителю собственного. Понять... Этого в сущности нельзя. Это принимают на веру из объективного уважения к закону природы. Причем мужчина обычно ведет себя в таких случаях доброжелательнее и терпимее, чем женщина, которая, узнав об особе своего пола, что та покорила какое-то мужское сердце, как правило, глядит на нее довольно злыми глазами, даже если сама совершенно равнодушна к этому сердцу. Итак, В доброй воле и дружеской отзывчивости с моей стороны не было недостатка, хотя понимание в смысле проникновения в чувства Инессы природа мне не дала. Боже мой, маленький Швертфегер! Лицом он, право же, немного смахивал на мопса. Голос у него был глухой и казался Руди скорее мальчиком, чем мужчиной хотя с готовностью отмечаю красивую синеву его глаз, хороший рост, умение чудесно играть на скрипке и на свистывать, да и общую привлекательность. Итак, Инесса Родды его любила. Любила не слепо, но тем глубже страдая. Внутренне я смотрел на это так же, как ее насмешливая, отнюдь не жаловавшая сильный пол сестра Кларис. Мне тоже хотелось сказать ему — гоп! Гоп, дружище, что же вы медлите? Расшибитесь в лепешку, будьте добры. Но вот расшибиться в лепешку, если бы даже Рудольф признал за собой эту обязанность, было не так-то просто. Ибо существовал Хельмут Инститрис, жених, или жених ин в будущем, соискатель. И тут я возвращаюсь к вопросу, с каких пор сестринское отношение Инессы к Рудольфу сменилось любовным. Моя человеческая догадливость говорила мне, это случилось тогда, когда доктор Хельмут приблизился к ней как мужчина к женщине и стал добиваться ее руки. Я был уверен, и уверен сейчас, что Инесса никогда не влюбилась бы в Швертфегера, не войди в ее жизнь инститерис, жених. Тот домогался ее, но делал это в известной мере для другого, ибо даже будучи человеком сдержанным, он мог своими домогательствами и связанным с ними ходом мыслей пробудить в ней женщину, насколько его хватило. Но пробудить ее для себя он не мог, хотя она готова была последовать за ним по разумным соображениям, на это его уже не хватило. И ее пробужденная женственность тотчас же обратилась на другого, который до дотоле вызывал в ней только спокойные полусестринские чувства, и к которому теперь развязались в ней чувства совсем иные. Не то чтобы она считала его подходящим, достойным, просто ее меланхолия, искавшая несчастье, избрала того, от кого она с отвращением услышала фразу «несчастные всегда найдутся». И странное дело, она внесла в это увлечение что-то от восторгов своего несостоятельного жениха перед неодухотворенной инстинктивной жизнью, столь несвойственных ее нраву, обманывая, так сказать, инститериса при помощи его собственных взглядов. Ибо разве в ее глазах, умудренных знанием грусти, Руди не был как бы самой жизнью? По сравнению с инститерисом, всего только учителем красоты, на его стороне было преимущество самого искусства, питающего страсть и просветляющего человеческие порывы. Ибо образ возлюбленного становится, конечно, возвышеннее, а чувства к нему, разумеется, получают все новую и новую пищу, если с самой его сутью неизменно связываются пьянящие Эстетические впечатления. Инесса, в принципе, презирала погоню за красотой, культивируемую этим сладострастным городом, где оказалась по вине материнского пристрастия к более свободным нравам, но ради своего буржуазного покоя участвовала в празднествах общества, представлявшего собой некий большой и единый артистический союз, а это-то как раз и угрожало покою, которого она искала. Моя память хранит выразительные и тревожные картины из тех времен. Я вижу, как мы, Родде, кажется, еще Кнетерихи и я сам, стоим в Цапфен-штессерском зале, в первых рядах толпы, и аплодируем особенно блестящей исполненной симфонией Чайковского.